Глава восьмая. Мне нужен только ты. Джин Ву! Хан Сун И стояла и глядела на Джин Ву. Ее большие глаза были полны слез и благодарности. «Командир!» Другие охотники, конечно, не показывали столь сильных эмоций, но тоже выглядели благодарными. Пахи Чин буквально излучала радость и облегчение. Однако Джин Ву не мог сейчас себе позволить любезничество командой. Было кое-что, что заставило его напрячься, словно кошку перед прыжком. Он приложил указательный палец к губам. Четыре человека, что стояли перед Джин Ву, поняли намек и тут же замолчали. Атмосфера начала накаляться. Пахи Чин неуверенно спросила... «Что такое?» Джин Ву закатил глаза. «На таких тссс не действуют. Проще ее убить, чем заставить подождать». Джин Ву кивнул головой на Ким Чхоля, что лежал без сознания и произнес «Ким Чхоль, к нам пришел не один. Он привел с собой хвост». О да, Джинву чувствовал их. Их было много, очень много, и они приближались. Он тут же забыл о Ким Чхоле и переключил все внимание на них. Эльфы почувствовали на себе взгляд Джинву и поняли, что он их прекрасно видит. Поэтому они сняли с себя сокрытие и открыто вышли к людям, тем самым обнаружив себя. Их было чуть больше 20, один из них сильно отличался от других. Высокий эльф восседал верхом на лошади с длинной алой гривой, которая красиво колыхалась на ветру. Это несомненно босс. Сделал заключение Джинву. По сравнению с другими ледяными эльфами от него исходила совсем другая подавляющая энергия. Если этот парень в конце концов не окажется боссом подземелья, то кто тогда может быть боссом вообще? Уж слишком он круто выглядит. Джинву потёр руки. Он давно мечтал об этой встрече, и вот он, тот самый момент. Главный эльф тоже внимательно осматривал Джинву. Его глаза были прищурены. Он узнал его с первого взгляда, хотя слышал лишь описание от подчинённого. А он действительно неплох. Как-то и говорил среди этого мусора, действительно есть интересный человек. Что-то сейчас сказал. Босс был крайне удивлен словами, которые сейчас автоматически в ответ произнес Джин Ву. «Ты понимаешь наш язык?» – недоверчиво спросил эльф. На этот раз удивлен был уже Джин Ву. Он, мягко говоря, опешил. «О чем сейчас толкует этот парень?» – недоумевал он. И тут до Джин Ву начало доходить. У монстра ведь был совершенно другой язык. И сейчас он не только понимал его, но еще и мог на нем свободно говорить. Он, как родным, пользовался языком, о котором никогда даже не слышал. Командир, вы что, говорите на языке монстров? Похитчинказалы что после этого Джинву будет ничем её удивить. Он обернулся к девушке, его догадки подтвердились. Он был единственным среди охотников, кто знал и понимал слова, что произносил босс. Это что, тоже эффект системы? Что-то на подובе автоматического перевода. Джинву снова перевёл свой взгляд на босса. Тот в ответ глядел на него ещё более заинтересованным взглядом. Этот паренёк его явно удивил. Значит, мы можем общаться, сказал он довольным тоном. Отлично, так даже лучше. Я хочу познакомить вас кое с кем. Босс указал своей ладонью длиноволосого эльфа, что стоял позади него. Насколько мне известно, вам уже довелось познакомиться ранее. Взгляд Джинву стал злым, жестоким, он сжал кулаки от ярости. О да, этот эльф ему точно знаком, прекрасно знаком. Ублюдок! Подумал Джинву, глядя ему в глаза. Это тот самый монстр, что послал первую стрелу в девушку, а потом вызвал Джинву на поединок. Как Джинву мог забыть об этом нахальном эльфе хоть на секунду? И вот монстр стоял перед ним, нахально улыбаясь. Мой соратник сказал мне, что средь людей есть один сильный человек, который заинтересовал его. Он хочет вызвать тебя на дуэль Еще до того, как босс закончил произносить свою речь, Джин Ву понял, куда он клонит. Парень не стал ждать особого приглашения и метнул убийцу рыцарев того самого эльфа. Кинжал угодил прямиком в центр смеющегося лица эльфа. Один из охотников закричал. Йон Кичун поспешно закрыл свой рот, из которого все еще рвался крик. Никто не знал, что произойдет далее. Убитый эльф свалился замертво. Джин Ву протянул свою руку и окровавленный кинжал вернулся к нему. Он повернул убийцу рыцарям лезвия вниз и встал в свою обычную позу Любой момент. Хотели бы вы добавить ещё что-нибудь? На удивление босс не был настроен враждебно. Он лишь высказал восхищение: "А ты действительно силён". Затем он резво спустился с лошади. Судя по его мирному виду, нападать босс не собирался. Но ты и сам кое-что прекрасно знаешь, продолжил босс. Он медленно приближался, не прекращая своего монолога, при этом ильв сохранял дружелюбное выражение лица. Но мы ведь оба понимаем, что ты не сможешь выстоять против такого количества народа, верно? Перед ним стояло более 20 ледяных эльфов, но Джинву был другого мнения. Количество для него не имело значения. Парень остерегался лишь одного, что враги могут напасть не только на него, но и на его охотников. Джен Ву может просто не успеть защитить каждого. Юноша знал, что эльфы не являются для него серьезными противниками. Сражаясь с ледяными медведями, он заметно повысил свой уровень. В данный момент способности Джен Ву весьма превышали способности эльфов. По крайней мере для убийства первого монстра понадобился всего-навсего бросок кинжала. «Но вот как мне избавиться от босса?» Джен Ву продолжал ломать голову над этим вопросом, пока главарь не продолжил говорить. «У меня есть одно предложение к тебе», едва заметнул и внушись, проговорил он. «Предложение?» Да, я полагаю, что это будет выгодно и для меня, и для тебя. Чонву был удивлён до глубины души. Тот факт, что человек подобный монстр, чертовски умный и способный продумывать планы, был хорошо известен, но Чонву никогда не подумал о том, что эти существа могут предложить сделку людям. Поэтому данное предложение его даже слегка заинтересовало. Ну, давай послушаем твоё предложение, Чонву слегка наклонил голову. Босс удовлетворённо рассмеялся. Он как будто знал Он как будто знал заранее, что Джин Ву именно так и ответит. «Я впервые спрашиваю о подобном кого-либо. Почему вы, не являясь человеком, как остальные, находитесь в команде с людьми и помогаете им?» Волосы Джин Ву встали дымом на затылке. «Что за фигню ты городишь?» «Ха-ха, стоп! Ты что, не знал об этом?» Рассмеялся эльф, затем неожиданно указал пальцем на свою голову. «В наших умах постоянно звучит некий голос, и он приказывает нам убивать людей. Но этого голоса не слышно, пока я стою перед тобой и смотрю на тебя». Возможно ли было то, о чем он говорит? Но Джан Ву не был так уж сильно удивлен. Он уже раньше догадывался о подобном. Людьми он, вероятно, называет охотников. После того, как он покинул подземный храм, Джан Ву втянуло в какую-то странную систему, чем-то схожую с компьютерной игрой. А сам он был превращен в уникальную структуру, которая в этой системе работала. Но при этом он точно знал, что не является одним из этих монстров. Думаю, он ошибается, если думает, что я не человек. Хотя сказать, что такой же я, как все, тоже нельзя, размышлял Джан Ву. Сомнения отразились на лице Джинву, и босс их тут же увидел. Он интерпретировал выражение оппонента лица по-своему и произнес. «Мы не должны бороться друг с другом. Я тоже не хочу драться с сородичем в бесполезной драке и наносить ненужные друг другу повреждения. Ты не хочешь понести потери в этом бою? Я так же не хочу. Зачем оно нам, братьям? Так, может, выслушаешь мое предложение?» Босс эльфа выдержал небольшую паузу и продолжил. «Просто отдай нам людей, что стоят позади тебя, пожертвуй ими, и тебя никто не тронет. Я гарантирую тебе желание». жизнь. Слово короля эльфов. Ну так, как тебе наше предложение? Перед тем, как ответит, Джинву обернулся и посмотрел на своих охотников. Затем он спокойно произнес. У меня тоже есть один вопрос. Он склонил голову на бок. Если вы не против, задавай. Кто вы такие? Откуда появились и почему так навязчиво пытаетесь убивать людей? Зачем вам все это? Мы... Начала была босс. И тогда это произошло. Лицо эльфа, которое на мгновение тронуло легкую улыбку, неожиданно застыло. Босс просто молча стоял и смотрел в одну точку, будто перезагружался. Затем он вернулся к своему первоначальному выражению лица и, как ни в чем не бывало, продолжил говорить. «Мы не должны бороться друг с другом. Я тоже не хочу драться с сородичами в бесполезной драке и наносить ненужные друг другу повреждения. Ты не хочешь понести потерю в этом бою? Я также не хочу. Зачем оно нам, братьям? Так, может, выслушаешь мое предложение?» «Чего?» Джен Ву нахмурился. Босс повторил те же слова, что и ранее, напоминает игровых персонажей, которые задают оставшиеся без ответа вопросы снова и снова, чтобы получить на них ответ и далее следовать сценарию игры. «Просто отдай нам людей, что стоят позади тебя, пожертвуй ими, и тебя никто не тронет. Я гарантирую тебе жизнь. Слово короля эльфов». «Ну, как тебе наше предложение?» Абсолютно расслабленное и непринужденное выражение лица. Он будто бы не заметил, что Джин Ву нашел его поведение крайне странным. Остальные эльфы тоже не заметили ничего необычного. Пока Джин Ву оценивал ситуацию, босс решил снова повторить свой вопрос. Ну так как тебе наше предложение? Джинву долго размышлял, но так и не смог выяснить намерения монстров. Ну если так, вздохнул он. Остаётся только один путь, и наконец Джинву ответил на его вопрос единственным верным ответом. Я отказываюсь. Он цокнул языком. Его план был достаточно прост: уничтожить босса и забрать его тень. Эта идея родилась у него в того самого момента, как он увидел главного эльфа. «Ты серьезно собираешься сражаться против меня и моих солдат? Считаешь, ты действительно сможешь справиться со всеми нами в одиночку? Задумайся. Нас много, а ты один. Ты смешон». Джен Ву рассмеялся про себя, стараясь скрыть улыбку. «Солдаты? Ну, если ты говоришь, что у тебя есть солдаты, то и они у меня имеются. Призыв теневых солдат». Согласно воле заклинателя солдаты, что ранее были захвачены в тень, Джин Ву тут же начали появляться из его тени. Джин Ву с довольным выражением лица слушал удивленные возгласы охотников. Громче всех воскрикнул Ю Кичун. Он сильно испугался, когда рядом с ним вдруг выросли тени ледяного медведя. А когда появились солдаты, у него вообще челюсть отпала. Джин Ву было немного жалко видеть такие растерянные и испуганные лица, бледных участников этого рейда, но сейчас было критическое время и другого выхода не было. Он вообще не планировал показывать кому-то свою армию, но ситуация требовала такого хода. Позади него стояло 29 теневых солдат, все не молча ожидали приказов. Джин Ву стоял во главе своего теневого войска и смотрел на босса в упор. Ну, и кто теперь из нас выглядит более смешным? На что тут ему просто ответил. «Ты отказался принять наше предложение? Отлично! Тогда приготовься к смерти!» Наконец главный эльф решил показать свою враждебность и боевой настрой. Хоть какие-то эмоции. Босс вытащил два изящных кинжала, которые были пристегнуты к его набедренному поясу. Затем он встал в боевую стойку. Теперь была очередь Джин Ву ответить на этот жест. Он не стал терять времени даром и призвал два своих кинжала. Убийца рыцарей и трупчатые зубы Василиска. Они прекрасно сработают в паре. Все было готово к предстоящей битве. Хоть войско Джинву и превосходило по численности армию эльфов, но мощи ему явно не хватало. И Джинву прекрасно это понимал. Да и босс тоже оценил ситуацию. Возможно, его уверенность в своей победе и исходила из этого понимания. Для того, чтобы хорошо сражаться, Джинву нужна была сильная армия и сильные солдаты. Если бы только у меня была сильная команда, я бы вообще сейчас не парился». Подумал он, но у него был только один сильный воин, и ему нужен был кто-то еще, хотя... Был кое-кто на примете. Джан Ву незаметно отвел глаза в сторону и взглянул на то, что его интересовало. Ким Чхоли все еще пребывал в долине сновидений, мило валяясь в снегу. «В атаку!» – скомандовал босс. Услышав приказы, эльфы натянули тетиву. «Медведи в бой!» – крикнул Джан Ву в ответ. «Медведи в бой!» – крикнул Джан Ву в ответ. Первыми в нападении он пустил ледяных монстров, а волшебника пока держал при себе. Медведи стали двигаться вперёд, но их движение сильно тормозил град стрел эльфов. У них не было иного выбора, как отбиваться, и монстры притормозили. И как только первый залп закончился, тут же ринулись в атаку. Нужно было успеть до того, как ушаство успеет достать новые стрелы. Тут и волшебники вступили в игру, осыпая эльфов заклинаниями. Взгляд Джинву был по-прежнему прикован только к одному человеку. Мне нужен только ты. В этот момент Джинву споткнулся о длинный меч Кимчхоля, который выронил, когда терял сознание. Обдумав что-то у себя в голове, он подтолкнул его к Ким Чхолю. Все это время за ним пристально наблюдали, это, естественно, был босс эльфов. И словно по команде главный эльф и Джин Ву кинулись друг на друга. Когда два кинжала человека встретились с двумя кинжалами монстра, в разные стороны полетели искры от их столкновения. Раздался неприятный скрежет металла. Теневые солдаты эльфы также встретились в рукопашной схватке. Охотники стояли в стороне и наблюдали. Коми Хван повернулся к Па Хи Чин и неуверенно спросил, «Это... разве мы не должны как-нибудь помочь командиру?» На что Пак Хитчин лишь покачала своей головой. «К сожалению, это не та битва, в которой мы бы смогли принять участие. Мы будем лишь мешать». Поле битвы, что сейчас разворачивалось перед ними, было одновременно чарующим и ужасающим. Огромные черные медведи, которые размахивали своими когтями. Разрывая соперника, повержены теневые солдаты, что все продолжали раз за разом восстанавливаться и вновь кидаться в бой. И эльфы, что сыпали своими копьями и стрелами направо и налево – Мечи и искры от их столкновений были видны повсюду. Да и что в этой ситуации смогут сделать ахоники боецей рангов вообще? Единственное, что мне остается, это молиться. Только так они могли помочь. Пахи Чин перевела взгляд на длинноволосого эльфа, затем посмотрела на Джин Ву, что был занят в сражении. Ее сердце буквально пропустило удар, настолько их битва была захватывающей. Джин Ву выплюнул кровь изо рта. Босс этого подземелья был превосходным. Битва только началась и, казалось, еще лишь закипала. Но Джан Ву уже подустал и имел ранения по всему телу. У него даже была неглубокая рана на животе. Ему нужно было продержаться еще три минуты, и парень задумался, сможет ли это сделать. В то время Теневые Солдаты все продолжали и продолжали восстанавливаться, вместе с чем продолжало все больше и больше падать его мана. Наконец, заклинание над которым так долго пыхтели волшебники было завершено. В этот же момент прямо посреди строя эльфов резко образовался и обрушился огромный огненный огонь. на шар, размерами больше, чем волейбольный мяч, какой был раньше. Это была обновлённая сила волшебника, повысивших свою силу с помощью увеличения уровня. В этот момент Ким Чхоль пришёл в сознание от взрыва, который сотряс всё вокруг, и даже подбросил его, чудно разорвав парню барабанные перепонки, чем и привёл несчастья в чувствам. Ким Чхоль понял свою голову. Всё вокруг заволокло туманом, созданным облаком пыли. В этом тумане ему предстала ужасающая картина сражающихся между собой эльфов и теневых солдат. Что за хрень тут? Ким Чхоль не знал, что сейчас происходило перед ним, но он прекрасно знал, почему сейчас лежит здесь и невольно вовлечён в эту битву. Всё из-за этого удара, который пришёлся по его затылку. Перед тем, как его ударили, он прекрасно расслышал чей-то голос. Это был голос Сон Джинву. Ким Чхоль постарался подняться. Как только он встал, у парня тут же заболела и закружилась голова. Ким Чхоль оттуже переполнила всего ненавистью к одному человеку и стыдом. Наконец, земля перестала вращаться и сила вернулась в кончики пальцев, а руки перестали трястись. Ким Чхоль понял свой длинный меч. и сжал его в руках. В любом случае, они уже были окружены со всех сторон эльфами и у них все равно не было никаких способов выжить, как считал Ким Чхоль. Тогда, по крайней мере, он собирался сделать одну вещь. Сон Джин Ву, я собираюсь перерезать тебя пополам и убить. Позорким глазом Ким Чхоль окинул поле боя перед собой, стараясь найти Джин Ву. Нашелся. Джин Ву сражался с одним из эльфов и оставил открытой спину, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг него. Это был прекрасный шанс. Ким Чхоль встал в стойку и сжал меч. И, наконец, он побежал прямо на Джин Ву. Однако Джин Ву заметил Ким Чхоля, и он не собирался ему препятствовать. Наоборот, он будто ждал грядущего и наслаждался происходящим. «Отлично, это ведь ты!» Джин Ву верил в Ким Чхоля. Ким Чхоль бежал изо всех сил, держа свой длинный меч высокой, крепко сжимая его в руках. Готов в любой момент отрубить Джин Ву голову, нацелившись на его шею. «Исчезни!» Спереди был босс, сзади был Ким Чхоль. Казалось бы, Джин Ву оказался в безвыходной ситуации, и вот-вот придет ему конец, когда он не мог двигаться и увернуться, но в этот самый момент Джин Ву произнес «Икрит». Казалось, все это время находившийся рядом Икрит только ожидал команды, чтобы появиться, и он тут же заблокировал удар Ким Чхоля своим мечом. «Нет!» Глаза Ким Чхоля от такого расширились. Прямо на него смотрели кроваво-красные глаза. Ким Чхоль был в шоке, и прежде чем успел хоть что-то сказать и как-то отреагировать, и крит не мешкая, быстро перешел в наступление. И тут же глубоко проткнул Ким Чхоля в грудь своим длинным мечом. Меч вошел в грудь Ким Чхоля и вышел из его спины, проткнув последнего насквозь. Джен Ву быстро отступил в сторону. «Я верил в Ким Чхоля и знал, что он именно так и поступит. Мой план полностью удался». Ким Чхоль был человеком, который детства не подумав, движется туда-сюда, полностью идя на поводу своих желаний и эмоций. Их взаимодействие и знакомство было достаточно коротким, но этого вполне хватило Джин Ву, чтобы изучить Ким Чхоля. Ким Чхоль с мечом в груди уставился на Джин Ву. «Ты!» Ким Чхоль не смог закончить свою речь и упал, вздохнув в последний раз. И Крит тут же вынул из него меч и заблокировал босса, взяв его на себя. В то время как Джин Ву приблизился к Ким Чхолю и приказал его тени проявиться. «Поднимайся!» И тут же, в этот самый момент, из тени Ким Чхоля начала появляться огромная тень с тяжелым душераздирающим криком.